Глава 19. Пиренейские медведи Наши путешественники хорошо сделали, взяв проводником местного охотника, так как без него им долго пришлось бы разыскивать медведя. Эти животные, хотя и довольно многочисленные в п е р е д е я вот уже с полвека, как в о д я т с я лишь в самых пустынных и отдаленных их частях. Зимой Пиренейский медведь ищет у б е ж и щ е в густых лесах, растущих на дне ущелий, между гор, где его слух никогда не тревожит топор дровосека. Летом же он бродит на большой высоте, в соседстве с вечными снегами и ледниками, где н а х о д я т корни и луковицы м н о ж е с т в о горных растений, и даже лишаи, которые очень любят. Иногда он пробирается в нижние, наименее обработанные долины, чтобы полакомиться маисом или картофелем. При этом он, не менее парижского гастронома, любит трюфели. И м е е т на них такое тонкое чутье, что в этом отношении далеко превосходит собак, специально дрессируемых для поисков этих ценных грибов. Он чудесно умеет вырыть их из-под корней больших дубов, под которыми те растут. Он вегетарианец, так же как и его родственник бурый медведь. И, подобно большинству остальных членов своего многочисленного семейства, любит сладкое. Он крадет у пчел м ё д Каждый раз, как только ему удается найти улей. Иногда он ест и мясо, и часто выбирает свои жертвы в стадах, пасущихся летом на откосах высочайших гор. Но пастухи заметили, что эти кровожадные наклонности встречаются лишь у немногих медведей, а вообще близость их не опасна для стада. Проводник рассказывал, что его отец помнит то время, когда медведи были обычным явлением в Нижних долинах. Тогда от их соседства страдали не только стада баранов и овец, но и крупный скот часто подвергался нападению этих прожорливых зверей, и жертвами их довольно часто становились даже люди. В настоящее время подобные случаи редки, потому что медведи держатся в горах на такой высоте, куда стада почти никогда не выгоняют, а люди бывают очень редко. Проводник прибавил. т у м е д в е д и очень ценятся такими охотниками, как он, потому что их шкуры продаются весьма дорого. Но они появляются так редко, прибаил он в заключение. Что мне удалось убить всего лишь т р е х за весь этот сезон. Но я знаю, где находится четвёртый, очень красивый. И если вы расположены, молодые люди поняли намёк. Могущество денег везде одинаково. И в некоторых случаях золотая монета Вернее укажет вам медведя в пещере среди пиренеев, нежели нос самой чуткой собаки или глаза самого опытного охотника. Договор был тотчас же заключен. За шкуру медведя было обещано 50 франков. Сойдя с п о р т а р е н н о й тропинки, наши охотники направились в горитое с ущелье. Стены и дно его были покрыты мелкими елями. Но по мере того, как охотники продвигались вперед, деревья становились выше наконец они очутились в высоком великолепном лесу по видимому таком же диком и первобытном как если бы он рос на берегах а м а з о н к и или в к о р д и л ь я там не было видно следов живых существ кроме нескольких т р о п и н о к протоптанных дикими животными проводник рассказывал что он убивал в этом лесу рысии и что ему не захотелось бы оставаться здесь одному на ночь так как тут собираются многочисленные стаи черных волков. Но в компании он ничего не боялся, так как можно будет развести костры, чтобы держать хищников на приличном расстоянии. Место, где они должны были встретить медведя, находилось более чем в трех милях отсюда. Проводник ручался за то, что они найдут его без труда. Он видел, как медведь возвращался в свою берлогу несколько дней тому назад. Но так как тогда не было собак, то проводник ограничился лишь тем, что отметил место, рассчитывая туда вернуться с товарищем, который помог бы ему. Кое-какие свои дела задержали его в обонне до приезда иностранцев, и узнав их намерения, он приберег для них эту добычу. Теперь с ним были две собаки из породы в о л к а д а о в которые могли выгнать медведя из его берлоги. Но это средство следовало употребить лишь в крайнем случае. Лучше всего, по мнению проводника, было дождаться, пока медведь не выйдет на свою ночную прогулку, что он не замедлит сделать, и тогда бежать к его берлоге, перекрыть вход в нее и, устроив засаду, ожидать возвращения зверя. «Он не вернется до утра», — прибавил охотник, «а тогда будет достаточно светло, чтобы целиться и стрелять в него с разных сторон». Этот план был одобрен. и наши путешественники решили остановиться там, где находились, и ожидать выхода медведя. Яркий огонь быстро разгорался под деревьями. Ранец Пушкина развернули, и благодаря его содержимому все четверо принялись за ужин с таким аппетитом, который знаком только тем, кто имел случай проехать 30 миль по горам. Они довольно приятно провели время, благодаря проводнику, рассказывавшему, Множество обычных среди горных крестьян историй, относящихся к охоте и промыслу к о н т р а б а н д и с т о в Он прибавил к ним порядочное количество анекдотов из Испанской войны и из того времени, когда французская и английская армия оспаривали друг у друга различные ворота в Пиренеях. Но особенно охотно проводник возвращался к делам, касающимся его профессии, и говорил о них с настоящим энтузиазмом. Так незаметно прошло время для наших путешественников. Наконец солнце село, и с наступлением темноты проводник посоветовал им заснуть на несколько часов. На поиски медведя нечего было отправляться до тех пор, пока не наступит глубокая ночь. Почти перед самым рассветом можно надеяться, что медведь станет бродить по лесу. Между тем, придя туда слишком рано, можно рисковать застать медведя в берлоге. А в таком случае нельзя быть уверенным, т о собакам удастся выгнать его оттуда. Эта берлога могла оказаться просторной пещерой, куда зверь дал бы им проникнуть, чтобы вступить с ними в бой. И, как бы они ни были сильны, в конце концов справился бы с ними, ибо достаточно одного удара медвежьей лапы, чтобы заставить навеки замолчать самую храбрую представительницу собачьей породы. Собаки, повторил охотник, должны использоваться лишь в самом крайнем случае. Другой план имел гораздо больше шансов на успех. В самом деле, вернувшийся медведь, найдя свою берлогу загороженной, будет вынужден уйти в лес. Собаки пойдут по свежему следу, и зверь не сможет ускользнуть от н и х если только ему не удастся найти другую пещеру и спрятаться в нее. п е р е д е й с к и й медведь нередко влезает на дерево, когда его преследуют собаки и люди. Но в таком случае успех охоты будет обеспечен, так как на дереве. медведя легко попасть пулями. Кроме того, им еще представлялась возможность всем одновременно стрелять в него, когда он вернется к своему жилищу, что, несомненно, сразу приведет дело к концу. Итак, б е р л о г и следовало идти лишь под утро, чтобы загородить вход в нее и устроить засаду на наступление дня. Поэтому проводник повторил свой совет поспать несколько часов и обещал вовремя разбудить охотника. Этот совет был братьями принят и исполнен с радостью. Пушкин, порядочно помятый во время своего приключения с мулами, также нуждался в отдыхе, и все заснули, завернувшись в свои широкие плащи.